Малек Тем временем на другом берегу Проспера, сокрытой в глубине зеленых складок у острова старой ведьмы, малек спал и видел сны. На высоте своего наблюдательного пункта лежа на грубой сосновой корее, положив книжку с картинками и потрепанным корешком на живот. Мальчик шел во сне по широкой грязной тропинке, затемненной большими тянущимися ветвями дубов а в конце этой тропинки были ворота, за воротами дорога, а за дорогой — кирпичное строение на пригорке, приземистое, без окон, с одной железной дверью, выкрашенной в тускнеющий желтый цвет. Над ним, точно церковный шпиль, выселась красная стальная башня, увенчанная деревянным крестом. Мальчик видел смутные очертания домов, они расплывались, будто нарисованные на камне мелом и смытые дождем. И еще одного строения, большого стеклянного, вокруг него всюду росли растения и заплетались лозы. Из леса вдруг донесся стрекат цикат Начало темнеть. Перед желтой дверью стоял мужчина, высокий и худощавый, в черной шляпе и черном пиджаке. Он держал в руке длинное изогнутое лезвие а луна в небе затеняла солнце, и пурпурные облака выплыли из темноты, исполненные молнией и ужаса, будто весь мир дал крен. Мальчик знал, он должен подойти к этому мужчине, к этому зданию, пусть ему того и не хотелось. Он сделал только шаг, когда голубое копье молнии вонзилось в красную башню, разбросав электрических змей, которые закружили вокруг стали. Они хлестнули по верхушкам соседних деревьев и подожгли их. И мужчина в черном зашагал вниз по склону, размахивая лезвием. А мальчик бросился бежать, задыхаясь, пока все горело, и огонь распространялся все быстрее, а когда достиг реки, так и шело змеями. Они извивались на берегу, ждали его, раскрывая розовые рты. Поэтому он повернул вглубь леса, нашел сосну и стал взбираться по ней. Но мужчина в черном был уже внизу и лез за ним со странными, похожими на пение, криками. Мальчик ухватился за слабую ветку, но та выявилась не веткой, а водяным щитомордником, и мальчик упал. Вниз, вниз, вниз, треща липкими от сока ветвями, в дым, в огонь. Малек резко проснулся. Уперся широкими перепончатыми руками в деревянную платформу, на которой лежал, почувствовал ее под собой, сильную, крепкую. За рекой верхушка Красной башни едва виднелась среди деревьев. Выше всего был ее деревянный крест и привязанные к нему странные собрания костей. Внизу извивалась бою, будто греющаяся на солнце рептилия. «Все хорошо», — понял он. «Хорошо». Когда он сел, с его живота на колени съехала книжка. Она принадлежала сестре, по крайней мере, когда она была мала. На обложке был изображен город, улицы, дома, парикмахерская, полицейский участок, больница, школа. Он знал эти слова, потому что им его научила сестра и еще научила показывать их руками. Он провел пальцем по обложке «Где я живу?» Каждое слово прозвучало у него в голове, но голос, который он слышал, был не его, ведь он никогда не слышал своего голоса. Как и не видел прикмахерской и полицейского участка где-либо еще, кроме как на картинках. Голос, который он слышал, принадлежал сестре. Он был, как эта платформа, сильный, нерушимый. Он быстро раскрыл книгу на странице, где стоял и улыбался мужчина в черном костюме, а за ним была церковь со шпилем. Он знал слова церковь и шпиль, из стишка, которому научила его сестра, когда он был мал. Она тогда взяла его ручки в свои и стала показывать, как их сгибать. Вот и церковь, вот и шпиль, открой двери, заходи. Только его руки так и не сгибались из-за перепонок между пальцами, поэтому войти в свою церковь ему никак не удавалось. Он же, складывая руки вместе, представлял себе другую строчку. Вот и церковь, вот и шпиль, но сюда мне не зайти. А вот церковь сестры всегда была полна. Здесь сидело шестеро их людей, готовых делать все, что делали в церкви. Об этом в книге не указывалось, но создавалось впечатление, что церковь была приятным местом, в отличие от здания из его сна. Он помнил, как впервые увидел Красную башню, два года назад, когда они с сестрой построили ему этот наблюдательный пункт. Тогда он спросил ее, что это, а она после долгого молчания ответила, что раньше это была церковь. «Но теперь там ничего нет». «Развалина». «Что такое развалина?» — показал он жестами. «Место, которого больше не должно существовать», — пояснила она. «Если это была церковь, то где теперь люди?» «Старайся поменьше разговаривать, пока мы тут работаем», — ответила она с зажатым во рту гвоздем. «А то упадешь». «Может быть», — думал он теперь, — Это была церковь для таких, как я? Церковь, которая не похожа на церковь для людей, которые не похожи на людей? Он порылся в дупле над головой, куда сложил обрывки вещей, которые нашел в реке. Кусок лески с крючками, ржавую консервную банку с дыркой по центру, белый мячик размером не больше пластикового поплавка со странными ямками на поверхности. Деревянный пенал. Которую он нашел на берегу, увязшем в комке грязи с травой. К нему была приклеена бодранная бумажка с картинкой, девочка в красной накидке с корзинкой и волк, стоящий как человек на кривых лапах. Волк был в человеческом пиджаке с большими широкими пуговицами и улыбался, показывая острые зубы. Малек взял из коробки четыре цветных карандаша и принялся раскрашивать открытую страницу с церковью, с первокрасным, потом черным, при этом держа желтый в зубах. Он облизывал губы, меняя цвета и нажимая на лист так сильно, что оранжевый не выдержал и треснул. Какое-то время он сидел и смотрел на то, что сделал с книгой сестры, пытаясь постичь тайну свершившегося. Вот и церковь, вот и шпиль. Вдруг точно ворона каркнула. Вымолвив его имя на своем странном языке, раздался голос бабы. «Рыбик! Рыбик!» Малек положил пенал с карандашами обратно в дупло. Затем сунул книгу за пояс тонких дешевых джинсов, из которых вырос уже на несколько дюймов, и ловко перемахнул через край платформы к доскам, которые они с сестрой прибили сверху и снизу вдоль соснового ствола. Пока он быстро спускался, его чешуйчатая кожа на оголенном торсе казалась почти такого же цвета и текстуры, что и само дерево. Спрыгнув на землю, он тотчас побежал, перебирая широкими босыми ступнями, не обращая внимания ни на сосновые иголки, ни на корни, коловшие ему перепонки между пальцами. Он вышел из-за деревьев к краю небольшого известнякового оврага, разрезавшего остров надвое. По его дну проходил канал с рязкой и водорослями, а еще омутами, достаточно глубокими, чтобы плавать. Серые сланцевые стенки, поросшие соснами, торчащими под чудными углами, от времени и воды тянулись ступеньками. Мальчик бойко проскакал между ними, спустившись с одной стороны и поднявшись с другой. Он сбежал со склона и вышел из гущи деревьев, миновав козий загон, где жевала жвачку одна белая коза. Затем сарайчик, где он хранил свои шкуры и ножи для свежевания, лук со стрелами и комиксы. Мимо бабиной бани с ее пауками и вечно сырым запахом дыма. Мимо собственного огорода, где росли кабачки, бобы, кукуруза, бамия, помидоры и клубника. Высокие, густые и пышные, словно сама почва одобряла его усилия. По периметру были расставлены всевозможные хитроумные приспособления из консервных банок, колокольчики из бутылок и дивные самодельные безделушки, чтобы отгонять кроликов и оленей, пусть ни один зверь не отваживался посягать на его грядке. Они вдоволь наелись клевера, кудзу и немногих цветов, которые годами высаживала сестра, но в саду малька, не пострадал ни один листик. Баба стояла на краю двора, низенькая, кругленькая и нетерпеливая. Из теней под крыльцом на сваях выходили бурые цыпляты и пищали у старухиных ног. Она сыпала корм из передника и цып-цып-цыпала куром. Потом посмотрела на разинувшего рот мальчика и сказала. «Сестра!» Он увидел ее у подножия холма, Она несла картонную коробку с продуктами. Мальчик ринулся по красной тропинке через заросли кудзу. Старуха высыпала остатки корма на землю и пнула петуха со ступенек.